Глава 15 Джинсами я обошлась, но дополнила их топом и рубашкой. Волосы, чтобы не переживать из-за ветра, стянула черно-белой банданой. Сладко-сладко поцеловала фея на прощание и села в такси. Это был первый парень в моей жизни, который не устроил мне скандала. Куда собралась, как оделась, зачем накрасилась? Я снова спросила Рамиля в лоб и получила логичный, взвешенный ответ. Ты дружишь с ними гораздо дольше, чем знакома со мной. Вы поддерживаете друг друга и в горе, и в радости. Я ведь помню, как вы поминки подаренным родителям справляли, как свадьбу Киры отмечали, дипломы, победы и поражения. Они твоя вторая семья. А еще я тебе доверяю. Ты слишком прямолинейна, чтобы держать в себе недовольство или страсть. Думаю, если я тебе надоем, ты просто мне об этом скажешь. Ты удивительный. Я задумчиво погладила его крепкое плечо. Надеюсь. Тут я сглотнула. «Ты тоже мне скажешь, если я стану, тебе не нужна. Узнавать все от чужих людей очень больно». Он мягко обнял, чмокнул в макушку и сказал, «Я буду честен с тобой. Беги, машина ждет». И я поскакала по лестнице. Девчонки собрались в кафе возбужденные, похорошевшие. Глаза горят, щеки румяные, и у каждой на языке целый пучок новостей. Поначалу мы говорили чуть не хором, стремясь поделиться. Потом занялись едой и напитками. Так что накал страстей поутих. И стало понятно, что девчонки не верят своему счастью, ни одна. То есть, конечно, они радовались, но обожженные крылышки трепетали, головы втягивались, как у черепашек, а руки неосознанно крутили салфетки. Я их понимала в полной мере, сама не могла поверить своему счастью. Мужчина, который не упрекает за красивую одежду, не комплексует, когда я кручусь на эллипсе. Отпускает к подругам и занимается своими делами, когда я ныряю в книгу. Это ли не сокровище? А главное, не напрягает мелочами. Однако разговор нас поддержал. Последнее в кафе появилась Алла. Она устала, плюхнулась в кресло и протянула к Кире бумаги. Вот, решение о разводе. Твой вампир согласился на наши условия. Максим с тобой. Он оставляет за вами жилплощадь, нажитую в браке, но не платит алименты. Кира бледная, как полотно, схватила бумаги и бурно зарыдала. Мы кинулись утешать подругу, а она все не могла поверить, что ее бадание с бывшим закончилось так резко и внезапно. «Ал, как тебе это удалось?» – тихонечко спросила я. «Один. Близкий знакомый напряг знакомств в прокуратуре. Тот знакомый, от которого ты тестом хвасталась?» – уточнила я. Алла бросила на меня косой взгляд, поджала губы и кивнула. Я промолчала, хотя на языке так и крутилась. «Молодец, мужик!» Потом мы поднимали бокалы за счастливую Настю, за радостную Катю и даже за моего фея. Девочки отметили, что выгляжу я хорошо, а значит, ем и сплю достаточно. И, наверное, фей делает что-то хорошее, раз на моем лице периодически расцветает такая довольная улыбка. Пришлось признать, что все-таки есть, и поделиться планами на новую книгу. Разошлись мы, когда наговорились, успокоили Киру и порадовались за Алку и остальных девчонок. Я устало вышла из машины у подъезда. Привычно подняла голову и взглянула на свои окна. На кухне горел свет. Непривычно, но уютно. Интересно, что сейчас делает мой фей? Дверь открылась легко. Рамиль сидел за стойкой на кухне, что-то набирал на клавиатуре ноута. Рядом с топочками лежали распечатки. В один миг у меня ёкнуло сердце. Показалось, что парень взял мой ноут. Такое уже было один раз. Чокнутый задрот снес мои наброски и наработки, чтобы установить какую-то игрушку. Но тут же меня отпустила. У меня машинка серебристая, а тут стоял брутально черный ноут. Хотя и такой же модели. Увидев меня, фей улыбнулся, отложил бумаги, подошел, поцеловал и спросил. Чай? С удовольствием. Я улыбнулась ему в ответ и с радостью уткнулась в тонкую домашнюю футболку. Почему-то даже после обильного ужина в кафе хочется дома чего-нибудь выпить или съесть. Сейчас заварю свежий, как раз успеешь руки помыть и переодеться. Меня еще раз поцеловали, и я послушно отправилась в спальню. Стопка чистых костюмчиков чинно лежала на табуретке у входа. Поверх шортов и футболок завивались кружева трусиков и резинки бюстиков. Рядом трогательно болтались носочки. Я покраснела, потом фыркнула. Можно подумать, Рамиль все это не видел и не снимал с меня. Переоделась и вышла в кухню. Чайник еще гудел, нагревая воду, поэтому я сунула нос в бумаге. Какие-то графики, диаграммы, расчеты. Что это? Будущая диссертация. Улыбнулся он, насыпая в прогретый чайник заварку. Пока тебя не было, решил свести кое-какие графики в приложении. Извини, спрашивать подробности не буду. Сразу сказала я. В технике я понимаю только где нажать, чтобы заработало. Рамиль улыбнулся и... Не стал меня глушить техническими подробностями. Мы мило попили чаю, болтая о моих подругах и его друзьях. А потом отправились спать. Ну, Но... не совсем спать. Кровать у меня и правда удобная. А ночь еще только начиналась, поэтому мы изрядно поскрипели пружинным матрасом, прежде чем угомонились, а потом все же уснули в обнимку.